Глава в о с е м н а д ц а т а Обратно в замок После завтрака с самыми вкусными булочками и с а м ы м тонизирующим кофе все принялись за сборы. Кельвин должен был порталом вернуть студентов и Драколича в замок. Север вызвался присмотреть. За кем конкретно, не уточнялось, но приуныли все четверо. Палач все до последнего крутился у дома, оттягивая неизбежный отъезд. Может, надеялся, что появится Мира, а может, еще чего, кто знает. Из всех Праймусов Кельвин был и оставался для меня самым мутным. Данте не мог пользоваться порталами ввиду своего состояния, поэтому я вызвалась его сопровождать. Север расстроился. Сильно. «Уверена, что не хочешь с нами?» Еще раз спросил он перед тем, как наша компания разошлась на перекрестке. «Да». — выпалила я, кровожадно глядя на ничего не подозревающего работодателя. — Просто в пути у Данте не будет шанса сбежать, а у меня появится куча времени на изучение того самого загадочного сплава, которым делали заплатки на теле некроманта. Считайте это блажью, внутренним вызовом или вожжой, попавшей под хвост, но я планировала выполнить наш с Данте контракт. Все до буковки. Деньги не приносят счастья, ха, смотря какая сумма указана в чеке. Так вот, Север вытащил из кармана толстую черную нитку и быстро, с каким-то непонятным о с т е р в и н е н и е м завязал на моем запястье. Страж. И, больше ничего не поясняя, ушел за остальными. — Это что сейчас было? — растерянно уточнила у Данте, показывая запястье. Тот мазнул взглядом по нитке, еще сильнее оперся на трость и не менее развернуто объяснил. «Страж!» «Ну, супер! Теперь все сразу стало понятно!» участке, куда мы с Данте заглянули, чтобы предупредить Хватко об отбытии в замок. И на привокзальной улочке я продолжала изображать из себя восторженную невесту. Но это больше походило на шопоголика в черную пятницу. То есть я в радостном ажиотаже металась от магазинчика к магазину, скупая, безусловно, очень нужные вещи. Щупала ковры, мерила наряды. Короче, отрывалась по полной. Тесса, Я все понимаю, но извозчик ждет нас уже полчаса, — взывал к моей совести некромант, пытаясь за руку вытащить из местной лавки оружейника. Тщетно. Совесть мирно дрыхла, убаюканная блеском металла и рабочим энтузиазмом. Мне требовалось, да много чего мне требовалось, но самое главное, я понятия не имела, что пригодится при изготовлении направляющего энергию артефакта, поэтому м и л а с прилавка все, что казалось перспективным. Благо, платила за все это не сама, платил работодатель. Тут прям грех экономить. «Правильно, бери платину и риди из золота, разори его, девочка, раздень поганого некроманта до шелковых трусов с черепками!» Подначивал Азра, по-прежнему запертый в казане, который я таскала с собой в к у п л е н н ы й а в о с ь к и п р и х о д и т е еще!» кричал вслед хозяин оружейный, чьи полки основательно о п у с т е л и «Я сделаю скидку!» По его счастливым глазам можно было предположить, что сделает он не только скидку, но и большую фотографию в рамке с припиской «Идеальный клиент» и будет молиться на портретик. Так как мы с д а н т ы оставались магами, и н а ш и с и л ы из чистой женской вредности несла урон любым видам прогресса, как то железная дорога, мобили и другие уличные новшества, то добираться до когти ворона пришлось на местном аналоге телеги с двумя бойкими коняшками. Извозчик оказался тем же, что вез меня в замок в прошлый раз, поэтому я заранее смирилась с тряской, о п о с л е в ы м и взглядами суеверного народа и оберегающими жестами. «Один вопрос, Тесса!» — нарушил мое сосредоточенное сопение Данте. «Мы как раз отъехали достаточно далеко от больших выселок, поэтому я с умным и непоколебимым видом пересела к некроманту поближе, взяла пострадавшую конечность, алчущую пристального изучения артефактора, и сейчас воевала с запонкой в виде головы все того же ворона». «Я вся внимание!» — прошипела в ответ». «Нет, это не запонка. Это младший брат пояса верности и внебрачный кузен Сейфа». «Вам что-нибудь известно о так называемых неарсет, дарах некроманта?» «Вообще без понятия», — призналась я, заподозрила неладное и посмотрела на некроманта. «А что?» «Да так, просто спросил». С безразличным видом отозвался тот и прикрыл глаза, тем самым давая мне молчаливое согласие на любые пытки. «Сам виноват. Запонку-то я все-таки взломала, а вот куда дело после — так не вспомнила». Через три часа буираков и ям извозчик довез, затормозил у ворот замка, где нас уже встречал, как всегда, невозмутимый Уинслоу. «Вы живы, и вы вернулись!» Заключил он после пристального осмотра худший из худших. Чуть больше эмоций в голосе и прозвучало бы как «Ты сумасшедшая?» «Сама в шоке!» — буркнула в ответ, поспешно ступая на твердую землю. Земля в восторг явно не пришла. А как еще объяснить тот факт, что сперва я наткнулась пяткой на камень, а потом споткнулась о какой-то подозрительный корень? Дворецкий повел хромающего и явно утомленного путешествием Данте в замок, а я осталась руководить выгрузкой купленного хлама. На гневные вопли и хриплые матюги извозчика прибежала кучка воинов Топлес из армии Севера. Прибежала, осознала, что выбора нет, подключилась». Понаблюдав за слаженной работой носильщиков, я со спокойной совестью подхватила авоську с казаном здоровой рукой, другой — подаренную н е к р о м а н т о м коробку. Ягод больше не осталось, что весьма прискорбно, зато розы пахли ярче и вкуснее любых духов. И побежала в замок. По старой памяти поднялась в комнату без летальных исходов, переоделась в просторные штаны и короткий топ, подхватила казан и с самой решительной эмоцией направилась к зеркалу, что с т о я л о в гардеробной. Там села прямо на пол, скрестив ноги, поставила казан перед собой и решительно постучала. «Давай, Азра, выходи!» Зеркальная поверхность затянулась темной рябью, совсем как тогда, почти одиннадцать лет назад, когда маленькая выгоревшая школьница заблудилась в темной пещере. Судьба свела мертвого мага и умирающего демона вместе, и как-то так вышло, что мы смогли договориться. Азра предложил вернуть магию в обмен на десять лет старости. — Что такое десять лет старости для ребенка? — которому пообещали двернуть смысл жизни. Демон подсказал, как сделать артефакт, куда чуть позже переселился, чтобы быть постоянно в контакте с поддерживающим его источником. Он без зазрения совести жрал мою силу, прочно и неистребимо пробрался в мысли со своими язвительными комментариями. Азра не всегда помогал, не часто давал советы, никогда не утешал. И все равно... Я считала эту сделку удачной. «Азра, я теряю терпение». е э предупреждаю, Тесса, сегодня я ужаснее, чем обычно, поэтому ты, пожалуйста, не кричи, ладно?» И, не дожидаясь согласия, демон призвал на помощь три излюбленных компаньона удачного появления на публике — пафос, опломб и спецэффекты. Вспышка тьмы, оглушительная тишина — и обжигающий холод. Зеркало завибрировало, казан подскочил едва ли н а метр, грохнул крышкой и шлепнулся обратно. По ту сторону поверхности заклубился угольно-черный дым, из клубов которого медленно вышел, простите, величественно явил себя суеверный ужас всех крестьян. Высокий краснокожий мужчина в черных штанах, прошитых золотой нитью. Демон снисходительно опустил рогатую голову, глянул на меня ярко-красными глазами с черным ободком света, грозно приподнял верхнюю губу, демонстрируя кончик раздвоенного языка. Тут даже я впечатлилась. И вот весь из себя такой грозный демон вдруг жалобно охнул, разом теряя весь свой запал, и схватился за поясницу. «Сволочи! Порождение тьмы! Гады!» On, itznessu, gubes, jbandie, — рычал он, энергично растирая поясницу, пока я кусала губы, чтобы не заржать голос. «Как они посмели запереть меня в таком тесном пространстве? Мать моя, как же ломит поясницу! Про хвост вообще молчу! О-о-о! Я буду жаловаться на них в профсоюз демонов! Его не существует! Тогда я создам профсоюз и буду в него жаловаться!» решительно заявила это недоразумение, с гримасой боли, принимаясь за наклоны вправо. «Итак, Тесса, что планируешь делать?» «Не поверишь, стараясь сохранять маску сочувствия и не допускать рвущуюся наружу улыбку», проговорила я. «Буду наблюдать и думать». «Угадала, я не поверил, ни словечку». Азра щелкнул пальцами, критически осмотрел металлический обруч, появившийся в ладони, и, проворчав нечто среднее между «ненавижу народную медицину» и «придумают же хрень», принялся крутить его на талии. — Как твой друг и наставник? — я выразительно прокашлялась. — Хорошо, друга вычеркнем, наставника оставим, — покладиста кивнул демон, пытаясь овладеть сложной наукой самолечения. — Так вот, Тесса, с твоей стороны было крайне легкомысленно наобещать некроманту свою помощь. Обруч зацепился за гибкий хвост с красной львиной кисточкой на конце и шлепнулся на пол. «Я никогда не была легкомысленной!» «Серьезно? Тесса, ты согласилась проехать половину материка, чтобы успеть в замок заказчика к указанной дате?» Напомнил Азра, пытаясь не то нагнуться, не то присесть, так, чтобы подцепить снаряд когтем и не затронуть больную спину. «Также напомню, что согласие на встречу ты дала вопреки моему совету не брать столь сомнительную халтурку». Это была очень вежливая подколка в стиле «я ж тебя говорил». «Лады», — вынужденно согласилась, — «давай будем считать, что я устыдилась и с этой минуты усиленно работаю над искоренением этой стороны своей личности». и начнем с того, что я не стану возвращать тебя на руку до тех пор, пока не разберусь кое в чем важном. Обруч, который демонам таки удалось подцепить на кончике указательного когтя, соскочил и грохнулся на пол. Не меняя позы сгорбленного болью, Азра кинул в мою сторону уничтожающий взгляд. — Серьезно, вон сердцу даже инфаркт захотелось сымитировать. — Как не вовремя ты взялась за прокачку сильных сторон! Простанал собеседник, медленно и крайне осторожно выпрямляясь и чуток прогибаясь назад. Послышался чудовищно громкий щелчок, до того пугающий, что я даже привстала и с тревогой подалась вперед. — Азра, ты как? Тебя парализовало? Почему ты молчишь? Еще пару тревожных ударов в сердце Азра х р а н и л леденящую душу неподвижность. Осторожно, словно сам не верил в успех гимнастики, подвигал задом из стороны в сторону и радостно выдохнул. «О, хорошо-то как сразу стало!» Прорычал он, п о т я г и в а я с ь и с счастливой улыбкой идиота, делая наклон вперед. В гостиной что-то разбилось и упало. Да-да, именно в такой последовательности. И, судя по громким проклятиям, упал человек. Исходя из негативно окрашенных ноток, «Крайне разозлённый человек!» «Никуда не уходи! Я сейчас!» «Очень смешно!» — крикнул Азра, приступая к бегу на месте. В гостиной угрожающе кружились купленные свёртки, пакеты и один подаренный в качестве бонуса самый настоящий ведьмин котёл. Не знаю, чем руководствовался хозяин лавки, когда дарил эту прелесть размерами с бочку. «Возможно, лозунгом все женщины ведьмы — ведьмы?» Эта же мысль отчетливо читалась в глазах мага, удерживающего покупки в воздухе, и трех полуголых воинов в новом звании «грузчик обыкновенный». «Куда ставить?» — спросил один из них, а его напарник по тяжестям шустро переместился, так, чтобы загородить осколки, с б и т ы й котлом вазочки. И чтоб уж наверняка д о з о р и е н т и р о в а т ь хозяйку, погибшей в неравной войне с котлом фарфоровой посудиной, вперед вышел третий пособник. Командор просил передать. Мое женское нутро было воспитано на трех романах, пролистанных глубоком у н ы н и й в сплетнях одногруппниц о том, как должен вести себя настоящий мужчина при завоевании полюбившейся крепости. И вот оно-то сейчас в о п и л а на одной очень-очень высокой ноте при виде огромной корзины цветов. Сволочизм взял в заложники мелочность, и они на два голоса возмущались, что по правилам это должен быть букет, именно букет, а не какая-то там корзина. Прагматизм заступился за севера, мол, так даже лучше, воду менять не придется, просто полил и все. Находчивость п о д а к н у л а что вазу нам все равно уже кокнули, поэтому все во благо. «Поберегись!» — выкрикнул вспотевший от натуги маг, опуская руки. н а с и л ь щ и к и шустро прижались к стеночкам. Я, как стояла восторженно растерянным столбом, так и продолжила. Мешки, мешочки, пакетики, коробки с шуршанием обрушились вниз, с мелодичным колокольным раскатом, упал котел. Может, это галлюцинации от запаха пыльцы, ударившей в нос, но я могу поклясться, что видела, как котел недовольно поерзал на месте, привстал на колченогих ножках, сделал шаг в сторону окна, непреклонно подвинул журнальный столик и угнездился аккурат в центре комнаты. «Ну, мы пойдем?» уточнил маг уже бочком по крабье, отступая в сторону коридора и оставляя хозяйку апартаментов наедине с букетом, приветом и котлом.